История 66 -я. о грамотном использовании платков. Однажды мне рассказали такую историю. Одна западная компания успешно работала на азиатском рынке и расширяла свой бизнес. Руководство этой компании решило приобрести предприятие в Индии, крупную фирму из той же отрасли. Проблемой было в том, что акционер индийской компании не очень-то хотел продавать свой бизнес но был готов рассмотреть эту возможность, запросив немалую цену. Договориться с ним поручили главе азиатского офиса корпорации. Азиатский офис располагался в Поднебесной, и возглавлял его китаец по имени Юй Дюнин. Он со всей ответственностью подошёл к поставленной задаче. Тщательно изучил индийское законодательство в интересовавшей его сфере и проанализировал деятельность компании, которую ему предстояло купить. Также Юй проконсультировался со специалистами, навёл справки, в том числе о личных делах руководства этой фирмы. После этого Юй Цзюнин купил шёлковые платки и отправился в Нью-Дели. Через своих знакомых, скорее всего, через китайскую диаспору, он познакомился с руководством местной полиции и за ужином вручил каждому по платку. Стражи порядка благосклонно приняли подарки и спросили, есть ли у него к ним какое-нибудь дело. На что Юй Дзюнин попросил направить в эту индийскую компанию уведомление о том, что в отношении её ведётся проверка. Также требовалось на 24 часа задержать двух топ-менеджеров фирмы. В случае успеха Юй пообещал полицейским вознаграждение. Согласно местным законам, стражи поредка имеют право задерживать людей на 24 часа для выяснения обстоятельств. На другой день Юй отправился на переговоры с индийским коллегой который и не подозревал, что неприятности на самом деле вызваны визитом китайца. Юй рассчитывал, что оппонент будет в душевном смятении, однако индийский учредитель держался твердо и по-прежнему не хотел соглашаться на его условия. Тогда китаец в тот же день снова пошел в полицию и простимулировал стражей порядка задержать еще несколько человек из высшего руководства компании. При этом предыдущих двух пока не отпустили. Тут индийский владелец фирмы уже занервничал, потому что не знал причин задержания, и по логике происходящих событий следующим арестованным должен был стать он сам. Для него это было очень не кстати, так как в скором времени он планировал иммигрировать в Америку, а отметки в архивах об аресте могли повлечь за собой отказ со стороны миграционной службы США. В связи с этим индиец согласился на условия Юй Дзюнина и подписал контракт о продаже своей компании. Цену, которую он обозначил в начале, пришлось снизить вдвое. Тут мы можем увидеть целый букет стратагем. Перед тем как их применить, Юи изучил ситуацию в области законодательства, причины, по которым человек может быть задержан на короткий срок. Второй объект изучения расстановка сил в компании, а также личные дела её руководства, в том числе планируемый переезд в США. Это можно выяснить только путём личных контактов. Поэтому он организовал сбор информации через своих людей и общих знакомых, то есть провёл разведку. В беседах с окружающими люди любят хвастаться и делиться своими планами. Иногда эти данные могут выйти за пределы их ближнего круга и попасть в руки недоброжелателей. Стратагемы можно выделить следующие. Во-первых, Юй Дюнин знал, как задобрить полицейских. Подарил им шёлковые платки, а потом и определённую сумму денег. То есть применил стратагему бросить кирпич, чтобы получить нефрит. Кстати, отступая от темы, платки замечательный презент и для мужчин, потому что они их передарят своим женщинам. Во-вторых, он использовал полицейских для решения своих задач. Это стратагема убить чужим ножом, то есть сделать дело чужими руками. В данной ситуации это было самое быстрое и эффективное решение, поскольку иначе пришлось бы потратить куда больше времени и денег. В третьих, Юй задействовал стратагему Бить по траве, чтобы вспугнуть змею, спровоцировав индийского босса на поспешные и невыгодные тому действия. В четвёртых, на протяжении всего этого действия Юй Дзюнин придерживался стратагемы номер 10 Скрывать за улыбкой кинжал, потому что если бы Индус узнал, что за арестами его коллег стоит китаец, исход был бы иным. И в завершение он применил стратагему Грабить во время пожара продавил индийскую сторону на невыгодные для неё условия, пользуясь паникой руководителя.